Глава 27. Мастер боевых искусств шел по территории осколка в сопровождении своих людей, прислушиваясь к собственным ощущениям. Странное дело, он не видел восприятием каких-то опасностей, но при этом четко чувствовал сгущающиеся вокруг отряда тучи. Что-то не так было с этим осколком, вот только он никак не мог разобраться, что конкретно. Лишь какие-то смутные предчувствия и странное ощущение приближения чего-то очень опасного. И что хуже всего, чем ближе они подходили к целям, тем сильнее ему не нравилось происходящее. А еще мастер темного пути четко ощущал изменение движения времени внутри осколка. Не везде, но встречались места, где время словно бы ускорялось на какие-то доли секунд, но он отчетливо чувствовал это. Повелитель, конечно, рассказывал о возможностях своего творения внутри осколка, да и старик в далеком прошлом сам немного участвовал в создании некоторых из этих плетений, но глобального понимания у него все равно не было. «Мастер!» — возле старика появился один из подчиненных. Одержимые передают, что силы тринадцатого пояса начали движение. С главной базы поднялись сразу пять винтокрылов и на полной скорости направились в нашу сторону. Старик с удивлением замер вновь, прислушавшись к своим ощущениям. Нет, их никто не заметил. Он был уверен, что уаль маскировки использована идеально. Заметить передвигающийся отряд практиков темного пути. Могут разве что такие же, как он сам, эксперты уровня рождения души. Но в осколке таких просто нет. К тому же им бы пришлось так или иначе приблизиться к группе, и тогда уже сам старик ощутил бы их. Нет, что-то тут не так. Продолжаем двигаться по намеченному маршруту, — наконец сказал он своему подчиненному. Не думаю, что это за нами, однако бдительность усилить. Возможно, нас будут ждать еще сюрпризы. Что насчет самих одержимых, как они далеко? — Сейчас спешат в нашу сторону для соединения, мастер, — ответил ему подчиненный. Будут через пару часов, по их собственным утверждениям, если мы не будем ускоряться. — Пусть поторопятся, у меня очень плохое предчувствие и направив в помощь нашим разведчикам еще двух хороших практиков из подготовленных групп. Да, мастер. Старик не смотрел на то, как его подчиненный быстро уходит, чтобы отдать нужные распоряжения. Он все еще пытался разобраться в собственных ощущениях. И сейчас он был уже практически полностью уверен, плохие предчувствия не являлись следствием приближения винтокрылов. Несколько магов, даже если среди них затесалась пара архимагов, не способны вызвать что-то подобное. Нечто зрелое, и очень скоро ему придется столкнуться с этим лицом к лицу. Вот и пришли. Я остановился на самом краю невидимого барьера, дожидаясь, когда рядом со мной окажется Мария. «Чувствуешь что-то?» «Не знаю, словно... что-то приближается. А еще вижу множество людей, они собрались в одном месте», — ответила она, прислушиваясь к себе. «Неплохо. Уже умеешь различать такие тонкости. Похвалил я ее». Восприятие настолько усилилось, что Маша уже могла различать людей на большом расстоянии. Позавчера она все-таки смогла пробиться к новому полноценному этапу, заложив прочное основание. Удивительная скорость развития, в некоторых моментах даже выше моей, что не могло не вызывать вопросов. В отличие от меня, девушка не делила душу с наследником проклятой школы небес. «Получается, она была самым настоящим гением?» «С учетом того, как много на моем пути появлялось сильных учеников, я уже начал понемногу верить в то, что для этого мира такое норма. Другого объяснения у меня попросту не было. В любом случае, Маша молодец». Я до конца не верил в то, что ей удастся это сделать, но теперь наши шансы выбраться из предстоящей передряги еще больше увеличивались. Главное, чтобы комендант со своими людьми успел вовремя. Мне удалось связаться с ним на мгновение, остановив действие ускоренного времени. За эти секунды успел оценить скорость движения группы «Темных практиков» и прикинуть, когда нам стоит ждать их визита. Из минусов. Если группа коменданта не успеет, то почти впритык. Но были и хорошие новости. Оказывается, разведчики успели передать информацию у главной лагеря о нашем возвращении. Сейчас в храмовом комплексе находилось больше десяти групп разведчиков с пара сильных магов, пытающихся разобраться в происходящем. Ну и Заславским информацию передали, только вот они при всем желании успеть на помощь уже не могли, слишком уж близко подобрался враг. Помимо помощи в прорыве Марии, я был занят освоением своих новых сил. После взятия этапа рождения души приспособиться к новым возможностям оказалось непросто. Все наработанные навыки и техники пришлось осваивать с учетом изменений. Благо, времени ушло на это совсем немного. А вот привыкнуть к собственному изменению внутреннего мира куда сложнее. Барьер передо мной едва уловимо дрожал. Если бы не трона и связь с ним, я бы никогда не почувствовал это. А так мне было уже очевидно. Наша подготовка закончилась. Сжатое время очень скоро вновь вернется в свое нормальное течение, и чтобы удержать его, оставшихся трона будет уже недостаточно. Мы с Марией готовились к этому очень долго, и я уверен, что сделали все по максимуму. «Ладно, сейчас я развеиваю барьеры и начинаем действовать. Надеюсь, тебе не нужно напоминать свои действия?» «Нет, мастер». В ответе Маши прозвучали едва уловимые нотки недовольства. «Ну да, мы уже раз двадцать обсуждали план, забыть все не так-то легко. Но не спросить я не мог». «Тогда начинаем». Тянусь мысленно к трону и приказываю разрушить барьер времени. В ту же секунду тот лопнул, подобно мыльному пузырю. И вроде бы ничего такого произойти не должно было, но почему-то я вдруг ощутил, как гора сваливается с плеч, а дышать становится легче. Судя по тому, что выдохнула Маша, она чувствовала примерно то же. Значит, не зря во всех источниках говорили, что злоупотреблять такой вещью, как скрученное время, ни в коем случае нельзя. Кажется, я сейчас понял, почему. Предполагаю, что скорость моего роста начала бы быстро замедляться, а нагрузка на разум только бы усилилась. И это, не беря в расчет расход природной энергии внутри трона, каждый час скрученного времени стоил бы все больше пока не разрушил бы великий артефакт. «Давай начинать», — сказал Маша и, обратившись к своей силе, использовал что-то вроде рывка, появившись в нескольких сотнях метров впереди. До полноценного полета, конечно, еще очень далеко, но и так неплохо. Всегда было любопытно, что чувствуют практики этапа бессмертного вознесения, научившись летать. Предполагаю, что это совсем не те же ощущения, как летать на конвертоплане. Мария в это же время, пока я прыжками бежал по территории хромового комплекса, как можно быстрее направлялась в сторону лагеря разведчиков. Там сейчас собралось уже несколько групп, и по моей задумке, они должны были прикрыть наследницу, пока сюда не доберется комендант со своими людьми. Скорее всего, им предстоит столкнуться исключительно содержимыми и небольшим количеством практиков, но мне же следовало разобраться с самым опасным противником из всех. Мастер этапа рождения души, особенно если он очень давно находится на этом уровне, способен задать жару даже оплоту магии, а если тот окажется не готов к его фокусам, то легко может проиграть ему. Не думаю, что в осколке сейчас есть маги или даже группа магов, что смогут остановить такого. Положа руку на сердце, я и сам не был уверен в успехе своего противостояния с ним, даже несмотря на, казалось бы, одинаковое развитие. Не нужно строить иллюзии, вчерашний праздник «Золотого ядра» не может действовать так же эффективно, как настоящий мастер. И моим главным козырем, на который я могу тут рассчитывать, будет трон и собранная им мощь. Даже после создания пузыря ускоренного времени его силы достаточно, чтобы преподнести несколько очень неприятных сюрпризов противникам. Где-то вдалеке послышался рокот приближающихся конвертопланов. Я предупредил архимага главного лагеря о том, с какой стороны, вероятнее всего, будут заходить темные практики, так что они на полном ходу летели сейчас туда, за исключением одного, где находился сам комендант. И его главной задачей оставалось обеспечение безопасности Маши до появления кавалерии Заславских. Именно в этот момент я внутренне почувствовал облегчение. Несмотря на возможность трона и ощущая словно бы на его местоположение каждого существа в осколке, я не был до конца уверен в собственных расчетах. Задача простая столкнуться с практиками темного пути одновременно со штурмовыми группами осколка стальные птицы конвертопланов появились по правую от меня руку в голове зашевелилось неприятное ощущение. Мое приближение, наконец, ощутили. И это, несмотря на все усилия для сбивания противника с толку, появлением сразу множества целей рядом с его группой. Вот же монстр! Одновременный залп заходящих в атакующем построении конвертоплановую в сторону замершей группы практиков ворванули десятки росчерков быстрых ракет. Чувствую, как вокруг врагов появляются сразу несколько прочнейших духовных преград, уровня основания и даже золотого ядра, на силу не скупятся. Одновременно с этим формируются и несколько сильнейших ударных техник, от которых во мне все переворачивается. Сила вложена в них немерено, еще и на основе проклятой энергии, аж зубы сводит и ударить этим по моим союзникам я позволить никак не могу. Приходится использовать талику силы трона, чтобы ускорить себя еще больше. Нужно успеть. И в следующий миг руками разрываю перед собой само пространство, шагаю сквозь него, оказываюсь почти в километре от места, где только что находился. Чтобы по незнанию не появиться внутри дерева или каменного холма, пришлось открывать разрыв прямо в небе, почти в двух сотнях метров над землей. Дух на мгновение перехватывает от открывшегося вида, а в следующую секунду мне уже совсем не до этого. В ушах ревет ветер, падаю точно камень, прямиком туда, где находится враг. Уражеский практик рождения души, похоже, еще не понял, что я переместился им под бок, но, скорее всего, поймет. Нужно торопиться. Где-то внизу вспыхивают десятки взрывов. Ракеты в бессилии пытаются пробить поставленные щиты, но без особого толку. Однако их мощи хватает, чтобы заставить практика отвлечься. И это уже хорошо. В руках формируется духовный меч. Пришла пора проверить, насколько у меня получилось освоить технику отражения клинка. Энергии не жалею. Вкладываю навык столько, что хватит сравнять землю приличных размеров холм. За моей спиной появляется десяток клинков. От количества силы, напитавшей их, вижу, как они горят ясным белым светом. Земля приближается с невероятной скоростью. Пора. Отпускаю плетение. И мечи тут же с огромной скоростью устремляются вниз на группу практиков, что пытаются сейчас еще сильнее укрепить щиты. Почувствовали мое появление. Клинки падают на щиты, разрывая их клочья. Десятки вспышек мелькают перед моими глазами. Природная энергия зажигается во мне, с помощью нее останавливаю падение, а в следующую секунду я просто оказываюсь рядом со своим духовным клинком, воткнутым в землю. Рукой сжимаю рукоять. Тот самый навык перемещения к мечу срабатывает идеально. Никто из темных так и не понимает, как я оказался среди них. За исключением старика, чей взгляд я ощутил почти в тот же миг, как шагнул к духовному мечу. Но ударить или предупредить он уже не успеет. Слишком много я вобрал в себя духовной энергии от трона. Приди же. Пятое движение цветения. Мир лепестков.